Владимир Чаповой и Анна Ясная. Перекресток. Роман. Седьмое издание. Дополненное. Москва. Эксмо. 2014 год. Категория 12+. Я решил написать непривычное предисловие, а только послесловие к этой книге. Когда вы прочтете «Перекресток», уверен, сможете меня понять. Владимир Чаповой.